Глава 23. Коктейль и фисташковое мороженое. Лера, Дэн и Светка явились на пляжную вечеринку в половине восьмого вечера, когда солнце уже садилось. Всего в нескольких шагах от кромки воды на импровизированной площадке, освещенной несколькими мощными прожекторами, танцевали под ритмичную музыку несколько десятков полуголых парней и девушек. Над их головами весело подмигивали яркими разноцветными огоньками гирлянды. Работало два бара, стояли столики с закусками. «Круто!» — завопила Светка и аж запрыгала на месте, тряся косичками. Дэнс, ориентировавшись, направился к закускам и напиткам, которые раздавали всем желающим. Видимо, Костя комиссаров всё оплатил. Лера хотела присоединиться к Дэну, но тут в её сумочке завибрировал телефон. Она только чудом расслышала его в грохоте музыки. Одновременно зазвонил телефон у Светки, и та тут же прекратила отплясывать. Подруги одновременно ответили на звонки. Лере пришлось отойти в сторонку и зажать другое ухо ладонью, иначе она ничего не расслышала бы. «Вы где?» — раздался в трубке раздраженный голос мамы. «Пропали на весь день! Хоть бы позвонили!» «Мам, у нас все в порядке!» — стараясь перекричать музыку, ответила Лера. «Мы просто гуляем!» «Гуляйте!» «А что там за музыка?» «На пляже вечеринка. Максим с тобой?» Лера осмотрелась по сторонам и очень удачно заметила брата, который подходил к площадке с другой стороны. «Да», — ответила она, — «и Светка тоже здесь, так что за нас не волнуйся». «Ну ладно». Голос матери стал спокойнее. «Но долго не задерживайтесь. Знаю я эти пляжные вечеринки. Ты даже не представляешь, что там начнется через пару часов». И она отключила связь. Когда Лера убирала телефон обратно в сумку, рядом возникла сконфуженная и расстроенная Светка. По её виду, Лера сразу поняла, что ей тоже звонила мать. «Комендантский час?» — со смехом спросила она. «Ага», — мрачно кивнула Светка. «Иногда мамаша забывает, что я уже закончила школу и слегка повзрослела». Что она сказала? «Чтобы я шла домой и приглядывала за Антошей, пока она прибирается в каком-то номере. Правда, она не уточнила, что я должна бежать немедленно». Глаза Светки хитро заблестели. «Думаю, часик мы тут можем потрястись». Подошёл Максим. Судя по его выражению, ему здесь не слишком нравилось. «Долго тут торчать не собираюсь», — буркнул он. «Конечно», — тут же кивнула Светка. «Уже уходим». С этими словами она схватила его за руку и потащила танцевать. Да так энергично, что Максу оставалось только последовать за ней. Лера опомниться не успела, как оказалась одна в толпе незнакомых людей. Подумав, она двинулась к бару, и в этот момент кто-то мягко взял её за руку. Обернувшись, она увидела Костю Комиссарова. Он был в одних джинсовых шортах, на шее у него висел чёрный шнурок с тремя красными бусинками. Рядом топтался с банкой пива в руке тот самый рыжий громила, который недавно приставал к ней на пляже. А чуть в стороне ещё один из той же компании — долговязый блондин с взъерошенными волосами. «Привет!» Стараясь перекричать музыку, Костя склонился к самому уху Леры. «Рад, что вы с подружкой пришли!» Лера с опаской покосилась на Рыжего и Блондина. «А они здесь зачем?» «Это Витька Абрамов!» — представил уголовника Костя. «И Андрей Серёгин!» — кивнул он на Блондина. «Мои друзья! Но ты их не бойся! Больше они к вам не полезут!» «Поняли?» Он легонько двинул кулаком в ребро Рыжего. Тот с довольной усмешкой кивнул, Блондин фыркнул. «Не полезем!» подтвердил Абрамов. Но что-то в его взгляде заставило Леру усомниться в его словах. Андрей Серёгин увидел в толпе кого-то из своих знакомых и быстро ретировался, а Рыжий уходить не торопился. «Витька хороший парень, но иногда слетает с катушек», пояснил Костя. «Ты к нему привыкнешь». «Правда», — удивлённо приподняла брови Лера. «С чего ей к нему привыкать?» «Если мы теперь будем общаться», — добавил Костя и потянул её толпу танцующих. Лера подчинилась неохотно. Ей по-прежнему казалось, что Витька Абрамов как-то странно смотрит им вслед. Тут заиграл медленный танец, и Костя, притянув девушку к себе, начал кружить её. Не зная, куда девать руки, Лера неловко положила ладони на его голые плечи. Комиссаров в ответ крепче прижал её к себе, и это ей уж совсем не понравилось. Она не собиралась обниматься с полуголыми парнями тем более с малознакомыми. Словно прочитав её мысли, рядом, как из-под земли, возник Максим. «Ты его знаешь?» — хмуро спросил он у Леры. «Это Костя», — ответила девушка. «Мы сегодня днём познакомились». «А нормально, что он вот так тебя лапает?» «Ты кто такой?» — изумлённо вздёрнул брови комиссаров. «Отвали, по-хорошему прошу. Сейчас ты у меня отвалишь!» шагнул к нему Максим, сжимая кулаки. «Руки от нее убрал! Это мой брат!» Лера втиснулась между Костей и Максом. Не хватало еще, чтобы они подрались из-за нее. «А ты и правда руки держал бы при себе?» «Брат!» — ухмыльнулся комиссаров. «Ладно, извини, братан, я больше так не буду». Но Максим не торопился уходить. «Наверное, я что-то неправильно понял», — миролюбиво сказал Костя. «Расслабьтесь, ребята, такой вечер хороший». Хотите что-нибудь выпить? Все за мой счет. Хотим. Откуда ни возьмись, выскочила раскрасневшаяся Светка. Что у вас тут? Познакомились уже? Она снова взяла Максима за руку и потянула за собой к бару. Лера бросила на нее признательный взгляд. При желании Макс мог постоять и за себя, и за нее. Он уже не раз это демонстрировал, когда они учились в школе. Но сейчас ей только разнимать сцепившихся парней не хватало. Костя и Лера подошли к бару, следом за Светкой с Максимом. За ними увязался Абрамов, на ходу допивая пиво. «Так где вы остановились?» — спросил Костя, подзывая бармена. «В пансионате Лазурная Звезда», — ответила Лера. «И живём там же». «Я знаю это место. Самый популярный и дорогой пансионат в городе. А чем вы там занимаетесь?» «Ну, явно не управляем санаторием», — недовольно буркнул Максим. «Следим за чистотой и порядком», — торопливо вставила Светка. «Мы со Светой горничные». — пояснила Лера. — А Максим, типа, разнорабочего. — Надо же! — заинтересованно протянул комиссаров. — А я вот никогда не работал. — Оно и видно! — хмыкнул Максим. — Мне незачем это делать! — развёл руками Костя. — Богатые родители снабжают меня всем необходимым, но с близкими друзьями я всегда готов поделиться. Рыжий, скажи! — Ась! — встрепенулся Витька, пожиравший глазами Светку. А Костян очень щедрый мужик. Все тусовки нам оплачивает. Вот эту, например...» «А по какому поводу праздник, кстати?» — спросила Лера. «Разве для праздника нужен повод?» — улыбнулся Костя. «Может, я просто хочу повеселиться со своими друзьями?» Максим и Лера незаметно переглянулись. «Что мы делаем среди этих дебилов?» — спросил он взглядом. Лера улыбнулась в ответ и едва заметно пожала плечами. «По просьбе Кости...» Бармен поставил перед ребятами несколько бокалов с коктейлями. «Они безалкогольные?» — тут же спросила Лера. «А что у тебя с этим проблемы?» — хохотнул комиссаров. «Вот если я напьюсь, проблемы возникнут у тебя», — встряла Светка. «Я не пью», — твёрдо сказала Лера, серьёзно глядя на Костю. «Я тоже», — прищурился Максим. «Да расслабьтесь вы оба», — махнул рукой Костя. «Ничего такого, обычная газировка с соком и кусочками фруктов». «Давайте за знакомство!» Абрамов быстро схватил один из бокалов, предлагая всем чокнуться. «За знакомство!» — весело воскликнула Светка, поднимая свой бокал. Лера и Максим присоединились, но она свой коктейль не допила, поскольку тот показался ей слишком холодным. Затем Светка снова потащила Максима танцевать, не обращая внимания на его протесты. Лера мысленно только головой покачала. Безалаберная подруга бросила ее в обществе двух парней один из которых едва не начал приставать к ней у всех на виду, а от второго пришлось прятаться в развалинах провалившегося особняка. Иногда ей казалось, что Светка вообще никогда ни о чём не задумывается. К счастью, за стойкой бара сидело много людей, так что Лера чувствовала себя в относительной безопасности. «Хочешь мороженого?» — спросил Костя. «Оно здесь очень вкусное. Лучшее на этом пляже». «Не откажусь», — подумав, ответила Лера. Надо же было как-то поддерживать разговор. Она поискала глазами Дэна, но тот словно сквозь землю провалился. С куда большим удовольствием она сейчас общалась бы с ним. «Тогда выбирай!» Комиссаров показал на большой стеклянный холодильник за спиной бармена. Там, в прозрачных пластиковых контейнерах, лежало мороженое самых разных цветов. Лера принялась изучать ассортимент, краем глаза следя за парнями. И не зря, как оказалось, между ними будто шёл безмолвный спор. Рыжий делал Косте какие-то знаки, а тот отрицательно мотал головой. Но Рыжий настаивал, неприятно при этом ухмыляясь. Наконец, Абрамов сунул Косте что-то похожее на авторучку. Комиссаров снял с предмета колпачок и высыпал из него в лерин бокал какой-то светлый порошок. Девушка сделала вид, будто ничего не заметила, хотя внутри у неё всё сжалось от негодования. «Интересно, они со всеми новенькими девчонками себя так ведут?» «Я буду фисташковая», — объявила она оборачиваясь костя с готовностью подозвал бармена тот положил в креманку три шарика фисташкового мороженого полил их шоколадом и посыпал какими то разноцветными хрустящими крошками получилось красиво и аппетитно а что сидим то может выпьем за нас переглянувшись с костей предложил витька сначала мороженое твердо сказала лера и воткнула в один из шариков пластиковую ложку абрамов и комиссаров недовольно переглянулись но ничего не сказали В этот момент к стойке бара приблизилась миловидная женщина средних лет в белом платье и чёрном блестящем жакете. Она шла по песку босиком, держа в руках белые туфли на шпильке. «Костя?» — с улыбкой произнесла она. «Мам!» Комиссаров слегка побледнел, но быстро взял себя в руки. Лера с улыбкой взглянула на него, затем перевела взгляд на мать Кости. На вид ей было около сорока. Красивая, одетая с иголочки, искусная и неброско накрашенная, она сразу понравилась Лере, которая уважала женщин, умеющих следить за собой. Зато Витька Абрамов задом сполз со стула и быстро растворился в толпе. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно спросил у матери Костя. «Мы с папой ужинали в ресторане», — пояснила мать Комиссарова. «Потом он уехал в институт, а я захотела немного пройтись пешком. Решила заглянуть на вашу вечеринку». Проверить, чем вы тут занимаетесь. Надеюсь, ничем таким. — Да ты что, мам, у нас всё в порядке, — заверил её Костя. — А это? Она вопросительно взглянула на девушку. — Это моя новая знакомая, — пробормотал Костя. — Лера Журавлёва. Она только недавно приехала в наш город. Приветливая улыбка слегка померкла на холёном лице женщины. — А это Виктория Комиссарова, моя мама, — сообщил парень Лере. — Очень приятно, — кивнула девушка. «Взаимно». Виктория заинтересованно её рассматривала. «Твоё лицо кажется мне знакомым, Лера. Мы не могли встречаться раньше?» «Точно нет. Если только в Санкт-Петербурге. Но я бы вас запомнила». «Возможно, я знаю твоих родителей. Как их зовут?» «Маму. Вера Максимовна Журавлёва. Она работает в здешнем пансионате. Отца уже нет». Лера слегка смутилась. «Но, кажется, он отсюда родом». «Вот как. А сколько тебе лет?» «Восемнадцать. Недавно исполнилось». Взгляд Виктории Комиссаровой остекленел. «А братья или сёстры у тебя есть?» «Брат. Мы с Максимом близнецы». «Что ж...» Виктория прокашлялась, словно у неё в горле пересохло. «Я очень рада, что у моего сына появилась такая замечательная подруга. Думаю, мы ещё увидимся». Не прощаясь, она развернулась и зашагала прочь, а Костя вздохнул с нескрываемым облегчением. Пока он провожал взглядом удаляющуюся мать, Лера быстро поменяла местами бокалы, свой и Костин. «Пронесло», — выдохнул парень, обернувшись. «Боишься свою маму?» — как ни в чём не бывало, спросила Лера. «Иногда. Просто ты не знаешь моих родителей. В этом нет ничего странного. Моя мама тоже иногда нагоняет на меня страху». «Так что пьём?» — оживился Костя, схватив бокал. Он не заметил подмены. «Пьём?» — кивнула Лера. Они чокнулись и выпили. Затем Лера снова принялась мороженое с интересом ожидая, что произойдёт дальше. Долго ждать ей не пришлось.